Глава тринадцатая. «Охранители встанут в очередь, чтобы быть представленными тебе, а охранительницы в отмеску напустят порчу». Я почувствовала разливающийся по телу обжигающий жар и сдержала порыв прикрыться руками. Но и это не помогло бы спрятаться от пронзительного взгляда Морока, который он не сводил с меня, стоило ступить в главный зал поместья, откуда мы должны были отправиться на суд. «Ты прекрасна!» Я выбрала черное с золотом платье, самая изысканная из тех, что подарила охранитель сумрака. К тому же я была уверена, что и он предпочтет черный наряд. Так и оказалось, и теперь мы оба были словно облачены во тьму. — Ты тоже, — произнесла смущенно. Пламя свечей бликами играл на черных волосах охранителя сумрака, освещало изящные скулы и волевой подбородок. Самой себе я боялась признаться. Охранитель сумрака и впрям красивее всех мужчин, что я встретила за свою жизнь. Строгость черного цвета подчеркивала совершенство его фигуры. «Скажи то, о чем мне неизвестно!» Лукаво усмехнулся Морок. «Ну что, готова сопровождать будущего каторжника?» «Готова, но советую быть серьезней. Судьи это любят, как и искреннее раскаяние». «Это подходит только в том случае, если ты действительно виноват. Я же себя таковым не ощущаю». Как-то отец рассказывал про вот такого же упертого. Он на весь судебный зал кричал о том, что не воровал десятую курицу своего соседа. А они будто бы сами забежали к нему в хлев. «И чем все закончилось? Его отпустили?» «Отпустили, после того, как он полгода провел в каменоломне». Морок рассмеялся, резким движением привлек меня к себе и прошептал на ухо. «Увы, каменоломня мне не грозит. Поверь, это было бы слишком легким наказанием. Я ведь тот еще негодяй». А затем тьма мягко обняла нас, унося на своих черных крыльях. Я на миг прикрыла глаза, когда мы появились в центре похожего на стеклянный купол зала. Уж слишком ярким был льющийся отовсюду свет. Пронзительная безоблачная синь чистейшего неба слепила и заставляла задуматься о том, как высоко мы находимся. Когда я приподняла веки, поспешила отстраниться от Морока, который до сих пор обнимал меня. К тому же куда как неприлично, что следовало из выразительных взоров, которыми нас одарили охранители. А их, надо заметить, собралось немало. Я быстрым взглядом обвела зал, отметив, что с одной стороны на возвышении установлено белоснежное кресло, а напротив полукругом расставлены скамьи. Выходит, это и есть зал совета. «А вот и он, виновник всего происходящего!» Воскликнула статная охранительница в платье цвета девичьего румянца, стремительно приблизившись так, что зашелестели юбки платья, похожего на перья птицы Феникс, С любопытством возрилась на меня. Багряница, охранительница утренней зари», — представил Морок. «А это Мияна моя, суженая», — подхватила охранительница, улыбнувшись. Я послала ей ответную улыбку. Он Упрятал тебя, Морок, в своем мрачном поместье куда как надежно!» «Но и среди тьмы я всегда нахожу время увидеть рассвет», — отозвалась я. Багряница склонила голову, соглашаясь. Уголки ее тонких губ чуть сдрогнули. Судя по всему, мой ответ пришелся ей по вкусу. Умная и почтительна. Именно такая и нужна этому повесе. Не бойся, милая, тебе здесь ничего не грозит». Она перевела взгляд на Морка и вмиг стала серьезной. «А вот тебя, Морк, хочу предупредить. Кашу ты заварил нешуточную. Яр настроен решительно. Я его уговаривала другое наказание для тебя выбрать, потому как считаю, что вей самое место в изначальном огне». Уж чересчур она зазнала за последние века, да только не вышла. В этот раз уж с рук не сойдет. «Благодарю Богрянница за заботу, но заступники мне не нужны, без обид». «Какие там обиды!» Отмахнулась охранительница Зари, потом прищурилась, сверкнув ореховыми глазами. «Но теперь мне и впрямь интересно стало, как ты с наказанием справишься. Ты, Морок, всегда развеселить умел и удивить. Обещаю, в этот раз так же будет. Постерегись, тем не менее». «В прошлом тебе рисковать нечем было, а теперь...» Багряница бросила на меня выразительный взгляд. «Свою я сохранить сумею!» Отозвался Морок, беря меня за руку. «Я и сама себя в обиду не дам!» В полголоса произнесла я, когда Багряница отошла. «Не сомневаюсь. Вот только много ли ты знаешь об охранителях, кроме того, что написано в детской книжечке, которую на ночь читала тебе матушка?» «Чего же я должна остерегаться?» «Да это ведь сборище первостепенных мерзавцев!» — усмехнулся Морок. «Не очень-то ты любишь своих собратьев!» — удивленно протянула я. «Единицы из них помогут тебе бескорыстно, а остальные...» Морок многозначительно замолчал, потому что к нам уже приближался статный мужчина в одеждах цвета дождевого неба. Люд, охранитель грозы!» — представил Морок. Сереброволосый охранитель сдержанно кивнул. «Рад знакомству!» Коснулся затем губами моей руки. Я чуть склонила голову в ответ и тут же почувствовала, как Морок потянул меня дальше. Люд проводил нас задумчивым взглядом, похожих на серебряные монеты глаз. «Это было весьма невежливо с твоей стороны», — попеняла я. «И за Лютом и здесь. По крайней мере, он так считает. Не станем разубеждать его». Я покачала головой, поняв, что Мороку все происходящее действительно доставляет удовольствие. «А чего он так печален? Из-за того, что подвел тебя?» «Не спорю, хотелось бы, чтобы моя персона стала причиной его разочарования, но сильно сомневаюсь, что дело в этом». «А в чем же тогда?» «В тебе!» Подумав, все же ответил Морок. «Во мне? Да я ведь впервые его вижу. Зато он очарован, уж поверь». Я лишь недоверчиво хмыкнула. «А почему охранители сейчас без своих духов?» Спросила в полголоса, запоздала удивившись. Они бы устроили здесь настоящую суматоху, — пояснил Морок. На столь серьезное собрание их не приглашают. К нам продолжали подходить охранители, а иным Морок и сам представлял меня. Про каждого успеваешь и что-нибудь интересное. Деница, охранительница звезд. Обычно она спит днем, и просыпается лишь под ночь, когда начинается ее время. Тихо произнес Морок, когда мы приблизились к охранительнице в платье света полночного неба. Подтверждая его слова, миниатюрная черноволосая дева произнесла неожиданно звонким голосом. «Морок, мой милый! Только ради тебя я поднялась в такую несусветную рань!» он. усмехнулся Морок, и деньница зарделась. На меня хранительница звезд бросила лишь один единственный взгляд. Поговаривают, Яр придумал нечто совсем уж невообразимое!» Произнесла она, округлив глаза и коснувшись предплечья Морока, Я приподняла бровь, поймав себя на нелепой мысли, что хочу встряхнуть руку охранительнице. «Переживу. Познакомься, Деница. Это Мияна моя суженная. да «Да-да, конечно». Даже не взглянув на меня, отозвалась она. «И, Морок, можешь себе представить? Багряница определенно что-то знает, но не пожелала мне сказать». Надула губы охранительница. «Ох уж это женское любопытство. Скоро все и так станет известно». Пожал Морок плечами. «Еще увидимся, денница. Хочу представить меня наживание!» Разочарованное лицо денницы и прикушенная с досады пухлая нижняя губа слегка меня порадовали. Я успела увидеть достаточно, чтобы понять, а в мороке души не чаяли. Но это, призналась самой себе, вызывало определенную степень раздражения. А вот с охранителями дело обстояло ровно наоборот. Они провожали морока почти неприязненными взглядами, которые охранитель сумрака даже не замечал. Жива на охранительнице плодородия и весны. Всех и вся мечтает увидеть у алтаря». И правда, едва мы подошли, охранительница в белоснежном струящемся наряде произнесла. «Морок, наконец-то! Я каждую весну возносила мольбы, чтобы твое поместье наконец перестало пустовать». «Оно не пустовало». «Если ты имеешь в виду своих лошадей, то они исправно жеребились. Тут спорить не стану. Но если ты говоришь о бесконечной веренице тех девиц, что... «Неужели там Велий?» «Я обязан познакомить его с Мияной!» Мягко перебил Морок охранительницу весны, и она проницательно прищурилась. «Вереница девиц?» Хмыкнула я, когда мы отошли. «Поиск суженое весьма утомительное занятие, знаешь ли. Избавь меня от подробностей. Твое желание закон для меня суженое!» Откликнулся Морок, потом чуть сжал мою руку. «Видишь того чудака с венком полевых цветов на голове?» «Это Велий, охранитель урожая, и он меня не выносит». «Тебя? Не может быть!» Вырвалось у меня извительная, В мыслях кружилась вереница девиц. «Представь себе, я тоже удивлен». Не повелый брови бровью охранитель сумрака. «А все из-за одной давней истории, когда Ворчун чуть было не слопал его пчелу». «Зачем? Летучие мыши ведь не питаются пчелами». «Мы с Ворчуном поспорили». И я выиграл. Пчела не пожелала быть съеденной. И с тех пор одно ухо у чуть больше другого. Не удержавшись, я рассмеялась. Настолько нелепо мне это показалось. Смех оказался неожиданно громким. Прокатившись по залу, упруга отскочила от стеклянных стен. И если с нас и так не сводили глаз, теперь же все разговоры и вовсе стихли. Мне стало неловко. Советовала Моруку быть серьезнее сама. «Радует, что кто-то может веселиться в такой день». Прошелестел чей-то голос, и словно холодом могильным повеяло. Я повернула голову в тот самый миг, когда морок сухо произнес. "Дид, охранитель праха». Высокий сухопарый охранитель в черных одеждах напомнил мне хищную птицу. Истинно черные волосы прямыми стрелами падали на плечи. Лицо было худым до болезненности, но волевым, и я не могла не признать, что-то заставляло рассматривать его, Что-то против воли привлекало в мрачном облике охранителя праха. Так муха, попав в паутину, до последнего мега не осознает, что пришла ее погибель, а любуется плавными движениями паука. «А вот и дева Марана, кивнул Дид. Его янтарные глаза, неожиданно ярко сверкавшие на белом лице, лишенном других красок, пристально рассматривали меня. «Я против воли поежилась!» И лишь теплая рука Морок, сжимавшая мою ладонь, не давала холоду расползтись по телу. «Искренне жаль, что столь интересная тема миновала мои владения. Пока миновала». Добавил он, а я снова ощутила предательскую дрожь в теле. «Любопытный экземпляр». «Поздно сожалеть, Дид». Я отметила, как Морок чуть выдвинулся вперед, стараясь словно бы оградить меня. Охранитель праха развел руками. «Твоя правда, Морок». Но радует, что век смертных короток. Болезни, войны, несчастные случаи. Возможно, дева Марана. Мы встретимся быстрее, чем предначертано. А еще быстрее ты можешь встретиться с моим кулаком, если не прекратишь запугивать мою суженую. Лениво процедил морок, а дед прищурился. Воздух сгустился, стал тяжелым. Все в порядке. Поспешила утихомирить я охранителей. Не хватало еще, чтобы морок затеял драку. Тогда ни о каком снисхождении на суде можно не мечтать. Я выхватила из мысли первый попавшийся вопрос. Охранитель праха, выходят те, кто стал прахом, попадают... — Ко мне! — кивнул Дид. — В долину праха. «Каждый — Каждый? — с надеждой спросила я. — Каждый. — Нет, Мия! — Предупреждающе сжал руку морок, будто прочитав мои мысли. — Не стоит. Дид потребует такую плату, что тебе не хватит жизни расплатиться но расплатиться можно и после смерти. Чуть приподнял углы губ в намеке на улыбку охранителя праха, и мне стало жутко. Улыбка не затронула его интерных глаз, и настроение спрашивать о чем либо совершенно пропало. «Так что ты хотела узнать, Дева Марана?» Поняв, что еще немного, и Морок и правда кинется на Дита с кулаками, я решила отступить. «Пожалуй, Морок прав. Любопытство иной раз лучше и умереть». Дит склонил голову, а я почувствовала, что Морок уже не столь сильно сжимает мои пальцы. «Но если передумаешь, деву Марана, я всегда к твоим услугам». Я выдавила скупую улыбку. «Никогда ни о чем не проси, Дита», — предупредил Морок, когда тот отошел. «Я не шучу, Мия. Дит — падальщик. С ним нельзя иметь дело. На утро охранитель праха сгнило столь же давно, как и плоть тех бедолаг, что бродят в долине праха». Я удивленно посмотрела на Морока. Это были первые серьезные слова, сказанные им за утро. Я только хотела: спросить про свою матушку знаю. Откуда? Это написано на твоем лице. Я не ответила, поспешно опустив глаза: Как бы по ним охранитель сумрака, не смог прочесть, что оказался прав лишь наполовину. Ведь у Дита я хотела спросить еще и о сиянии. Но об этом Морку знать не следует. Любой, заключивший сделку с Дитом, попадает в эту ловушку. Дит своего рода собиратель душ. Что это значит? Люди, обладавшие при жизни каким-то особым даром или умением, после смерти становятся частью его коллекции. И чем привлекательнее на взгляд Дита душа, тем сильнее он стремится ее заполучить. Я тяжело сглотнула, припомнив слова Морока про первостепенных мерзавцев. Выходит, ты сказал правду? м mm -hmm. Про охранителя праха. Ты выторговал у него мою жизнь. Я лгу лишь в исключительных случаях. И что он потребовал от тебя? Фамильный кубок. Всего лишь кубок. Неужели я слышу в твоем голосе разочарование? Хмыкнул Морок. Не подумай, что я неблагодарна тебе. Но куда больше тебя бы устроило попросить дед сундук кубков, не так ли? Морок покачал головой, не сводя с меня взгляда на смешливых черных глаз. Не думал, что ты столь тщеславна, Мия. Я решила сделать вид, что не услышала последних слов. Но почему ты вообще поступил так? В тот миг ты ведь еще не знал, что я... Я хотела произнести «твоя суженная», но передумала, что метка появится. Не могу устоять перед красивой девицей. Голос Морока звучал тягуче. У Диты их и так много. Вот я и решил, что долина праха обойдется без тебя. Я только хмыкнула в ответ, поняв, что правда от Морока все равно не добиться. «Знаешь, он такой бледный», — проговорила, посмотрев вслед Диту, — Ему надо чаще бывать на солнце, тогда бы он не был столь желчным. Морок расхохотался. «Только никогда не говори ему это!» Зал вдруг затопил ослепительный свет, по сравнению с которым бьющий в окна оказался пледным подобием. А затем из самого сердца сполоха в зал шагнул еще один охранитель. Огненно-рыжий, статный, широко грудый, крепкий, словно и сам светящийся изнутри. Он напоминал солнце, теплое и яркое. Даже его золотые одежды слепили глаза. «А вот и охранитель всего сущего, Яр», — произнес Морок, но это я уже и так поняла. Зал заполнился гомоном охранителей, приветствующих Яра. «Рад встречи, друзья мои!» — улыбался рыжеволосый охранитель. Однако, стоило ему взглядом выхватить из толпы Морока, тотчас нахмурился и лишь сдержанно кивнул. Разговоры в миг стихли, и охранители поспешили занять места. «Запомни, искреннее раскаяние и чуть больше серьезности!» Быстро шепнула я Мороку, когда он провожал меня к скамье в первом ряду. «И не подумаю, моя дорогая!» — улыбнулся он. Морок был поразительно спокоен, и я в очередной раз поразилась его беспечности. «Но меня радует, что ты обеспокоена моей судьбой!» «Много чести! Я беспокоюсь исключительно о собственной судьбе!» «Не волнуйся, Мия. Одна ты не останешься. А если меня действительно запрут, поговори с охранителем праха. Он будет не против Марана в своей долине праха». Поддел Морок. «Ну уж нет. Я отправлюсь с тобой и устрою тебе такую веселую жизнь, что ты станешь умолять охранителя Всего Сущего освободить нас». Морок сверкнул глазами, по губам его пробежала тонкая улыбка, но он ничего не ответил. «Я оказалась сидящей между Лютом и Жеванной». Дождавшись, когда все займут свои места, охранитель всего расположился в белоснежном кресле. Морок сел на скамье рядом, и даже малейшие звуки стихнут, яр велел: «Бер, зачитай обвинения. «Охранитель охоты исполняет эту обязанность уже давно», — пояснил для меня Люд. Я благодарно улыбнулась ему. Похожий на медведя косматый охранитель поднялся и, откашлившись, развернул пергамент. Совет охранителей начался.